Глава 33. Ева Я просыпаюсь. За окном все еще темно, но мне кажется, что в комнате кто-то есть. Сердце учащенно бьется в груди, я покрываюсь потом. Я пытаюсь протянуть руку за ломиком, лежащим у меня под кроватью. Но рука отказывается двигаться. Ничто не двигается. Глаза у меня широко раскрыты, но я понимаю, что толком я еще не проснулась, и уверена, что здесь находится кто-то, представляющий для меня угрозу. Я не могу повернуть голову. Тянутся секунды, я чувствую, будто внезапно падаю назад. Теперь я проснулась. Я могу двигаться. Сердцебиение успокаивается. Я делаю глубокие вдохи и выдохи. Двигаю конечностями, чтобы убедиться, что могу это сделать. Сонный паралич. У меня и раньше это случалось, когда я плохо спала или слишком много выпила. Я читала про это состояние. Думать, что кто-то находится в комнате вместе с вами совершенно нормально. Этим можно объяснить, почему огромное количество людей считает, будто их похищали инопланетяне. Я задумываюсь, не такие ли ощущения испытывает Джозеф. Может, он испуган и не может двигаться, но для него паралич не кончается никогда. И этот ужас невозможно представить. Я сажусь и спускаю ноги с кровати, мне нужно начинать собираться, если я хочу успеть на похороны, от одной мысли о которых меня охватывает паника. Я никого не узнаю, но люди узнают меня. Его свяжут с Селестиной. Я не могу поверить, что призналась Заку. Это может быть опасно, но одновременно мысль о том, что он знает, наполняет меня теплом. Будто я тискаю льва. На телефон пришло сообщение. Вчера прекрасно провел время. Мы можем с тобой снова встретиться. Если тебе нужна поддержка в... Вы... любом деле я здесь. Целую, обнимаю. Я отправляю ответ. Да, на самом деле хорошо было. Спасибо за поддержку. Собираюсь на похороны. До связи целую и обнимаю. Я не могу ничего съесть, поэтому не завтракаю и выхожу из дома. Раньше, когда мы куда-то ездили с семьей и дело было важным, Грегори всегда выходил из дома, закладывая время на то, чтобы поменять пару проколотых шин и отремонтировать двигатель, если он сломается по пути. И теперь я понимаю, почему. Ведь моя машина не заводится. Она будто умерла, даже не предпринимает никаких попыток ожить, как делает обычно. Я ничего не знаю про автомобили. Если вообще ничего не происходит, это означает, что сел аккумулятор? Я ругаю себя за то, что не обращала внимания на все эти оранжевые лампочки. Но я могу использовать эту поломку как оправдание, чтобы не ехать на похороны. Хотя мне нужно узнать, что листок отчаянно хочет мне сообщить. Я оставляю машину стоять там, где стоит, и иду вверх по улице, затем стучу в дверь Маркуса и сирены. Книжный магазин сегодня закрыт, поэтому Маркус может быть дома и понять, что же делать с моей машиной. Я чувствую себя очень юной и жалкой. Маркус открывает дверь в фартуке, из-за которого кажется голым и мускулистым мужчиной. «Ева, у тебя все в порядке? Я пеку». «Классный фартук». Он опускает глаза вниз и вздрагивает при виде того, что на нем. «О, боже, прости, я забыл его снять». Он срывает фартук и отбрасывает в сторону. «Вы что-нибудь понимаете в машинах? Моя отказывается заводиться». «Хм», — произносит он. Вообще-то я держу книжный магазин и люблю мюзиклы. Как ты думаешь? За спиной Маркуса появляется сирена. Может, ты тайно помешана на машинах, а я об этом не знаю? Обращается он к ней. На самом деле нет, отвечает сирена. Хотя все друзья моих родителей считали, что я должна чинить их машины. Потому что у меня диплом инженера. Но на самом деле инженерный диплом — это нечто другое. Но, возможно, я могу рассчитать изгибающий момент в изношенной оси автомобиля. А что с машиной-то? Диплом инженера? Этого я не ожидала. Вообще никак не реагирует, — говорю я. Двигатель словно умер. Проблема в том, что у меня нет времени с этим разбираться. «Я могу тебя куда-то подвезти?» — предлагает Маркус. Я вздыхаю. «Сегодня хоронят мою бабушку. Я не могу просить вас ехать так далеко». Предложение отвести меня на похороны было бы как раз в характере Маркуса, но он молчит. Рядом с ним снова появляется сирена. Я могу тебя отвезти. Я делаю шаг назад от двери. Нет-нет, это тридцать миль. Я не могу никого из вас об этом просить. И у тебя же семинар по йоге, сирена, напоминает Маркус. Сегодня и завтра. Он должен был быть сегодня и завтра, но я же говорила тебе, что его отменили в последнюю минуту. Нет, не говорила. Я чувствую, что между ними начинаются разногласия. Ты совершенно точно мне не говорила. Говорила. Бурчит сирена себе под нос. В любом случае я могу отвезти Еву. Нет, не надо, честное слово. Меня и так ждет масса сложностей на этих похоронах. Без необходимости представлять людям нового человека, с которым появлюсь. Все нормально. Я найду способ добраться. Должен же ходить автобус или что-то еще. Сирена фыркает. «Да, конечно. Знаменитый общественный транспорт в районе Пик-Дистрикт. Есть все, кроме поездов и автобусов». «Я уверен, что твоя семья поймет, если ты не приедешь», — обращается ко мне Маркус. «Ты говоришь глупости», — заявляет Сирена. «Ева не может пропустить похороны бабушки. А у меня неожиданно образовалась пара свободных дней и есть машина. Логично, если я ее отвезу». «Может, я не поеду», — вставляю я. «Но это же твоя бабушка». «Говорит Сирена. Я не хочу ехать с Сирены, и совершенно очевидно, что Маркус не хочет, чтобы она меня туда везла. Может, он что-то запланировал, о чем не может ей сказать. Как раз у его стиля придумать что-то раздражающее, романтичное. Если честно, Сирена, я не хочу доставлять тебе неудобства. Я пытаюсь уйти, но она, похоже, удерживает меня в своем силовом поле. «У меня нет совсем никаких планов», — заявляет она. «Ты же не возражаешь, Маркус». В противном случае мне бы сегодня пришлось сидеть дома в одиночестве. Я сейчас переоденусь. Маркус заставляет себя улыбнуться. Хорошо, кивает он, но только не надевай ту бирюзовую блузку с цветами, которую ты надела на похороны отца Дейва. Помнишь, как ты потом сказала, что у нее слишком большой вырез. Сирена не обращает на него внимания, а когда возвращается, я вижу, что она в бирюзовой блузке с цветами. Мы едем в машине «Сирены» по трассе А515. Это гибридный автомобиль, который, как оказывается, может развивать большую скорость. «С Маркусом все будет в порядке?» — спрашиваю я. Мне показалось, что он недоволен тем, что ты меня повезла. Переживет. Он понимает, что это выход из ситуации. Тогда хорошо. Я не хочу служить причиной вашей ссоры. Нельзя позволять мужчинам помыкать тобой. Ты видела, как Маркус объяснял мне, что у меня семинар сегодня и завтра? будто я сама этого не знаю. А потом еще и указал, что мне надеть. Она смеется, а я начинаю беспокоиться за Маркуса. Ему с ней будет хорошо. Мне кажется, что Сирена отличается от других женщин, словно занимает больше места и менее уступчивая, несговорчивая. Но она не скучная, как я думала вначале. «Мне очень жаль, что с тобой случилось все то, что случилось», говорит Сирена. «Я понятия не имела, что ты и есть та маленькая девочка, которая пряталась со змеями. Какой ужас!» Это преследует меня всю жизнь, пожимая плечами я. Но я не хочу, чтобы меня узнавали в Эшборне. В конце концов, это все равно случится, но... Дай мне знать, если увидишь, как кто-то пытается меня сфотографировать. Уже пытались? Тебя кто-то узнал? Один придурок в пабе узнал, и я призналась парню, с которым встречаюсь. Меня омывает волна тепла, которая быстро превращается в беспокойство. Это хорошо. Ненормально держать все внутри себя, плохо для здоровья. Если это так, то просто удивительно, что я еще жива. Я просто вяло киваю. Сирена достает пакетик с грушевыми леденцами из кармана на дверце автомобиля и угощает меня. Она не упоминает блокнот Джозефа, поэтому я прихожу к выводу, что у нее, судя по всему, ничего не получилось с расшифровкой. Мы молча сидим несколько минут, смотрим, как мимо проносятся холмы, на которых пасутся овцы. Сирена снижает скорость, чтобы свернуть на Обейквилл-роуд. Затем мы оказываемся за фургоном размером с дом с тремя спальнями. Я вижу, как сирена прикидывает, идти на обгон или нет. Я хватаюсь за сиденье двумя руками. Сирена замечает это и не идет на обгон. Прости, я несколько нервная пассажирка. Наверное, я кажусь ей жалкой. Большинство людей уверены, что с ними ничего не случится. Никакой аварии не будет. Не умрет любимый человек, а вы не останетесь парализованным и не впадете в кому. У меня такой уверенности нет. Все нормально, говорит Сирена. Поедем за фургоном. Она бросает в рот еще один грушевый леденец и опять протягивает пакетик мне. Я беру одну конфетку и отправляю в рот. Вкус возвращает меня в лесу Маршпула, где я гуляла с группой девочек, когда только перешла в старшие классы школы и почти вписалась в коллектив. Девочки всегда имели при себе грушевые леденцы. Обычно они болтали о том, какой классный тот или иной парень, а я с ними соглашалась, хоть и не понимала, почему он такой классный. Если бы я сказала им, какие мальчики мне нравятся, то они бы от души надо мной посмеялись. Коди появился позднее. Очевидно, он был симпатичным, хотя мне хотелось бы, чтобы не был. Я не могла отличить его от других мальчиков. Именно поэтому я в конце концов и рассказала ему про свою лицевую слепоту. Я смотрю на холмы, окутанные туманом. «Что происходит в игре?» Спрашиваю я. Сирена бросает на меня быстрый взгляд. «Ты в нее когда-нибудь играла?» «Нет, не хотелось мне». «И правильно. Ну, главный герой — парень-подросток. Типа Джозефа. Да, и по сути он пытается сбежать с острова, с младенцем. Моим маленьким братом?» «Не знаю, по-моему, все младенцы похожи друг на друга». «От чего или кого он сбегает?» Там есть мужчина и женщина-ведьма с огромным волком. Может, это и собака, черная собака. Что еще? Конечно, центральное место занимает Красный дом. Такой же, как наш Красный дом. Я его никогда не видела, но предполагаю, что нет. Потому что у дома в игре есть корни, которые растут из него и уходят в землю. А окна напоминают глаза. Вообще в нем есть что-то такое, от чего мурашки бегут по коже. Я чувствую холодок в груди. Вчера, когда я ездила в этот дом и нашла ламинированные листки бабушки Пэгги, мне тоже так показалось, на какое-то мгновение. Я видела красный дом с корнями, уходящими в болото. Я говорю себе, что, вероятно, видела картинку из игры Джозефа и просто забыла про это. «Иногда ты видишь происходящее глазами других героев», продолжает сирена. «Например, когда смотришь глазами ведьмы, «Кажется, что она тянет за собой черную собаку-волка. И все выглядит мрачным. Я показываю сирене, что нужно завернуть на узкую дорогу, которая спускается вниз в долину, к старой каменной церкви на краю Маршпула. Мы опоздали на несколько минут. Обычно я предпочитаю приходить пораньше. Тогда люди находят меня вместо того, чтобы мне приходилось проталкиваться сквозь толпу, пытаясь определить, кто есть кто. Но сегодня у меня так не получится». Соберётся слишком много людей, тех, кого я не видела много лет. Они поменяли прически, выбрали сегодня одежду, которую обычно не носят. Эти люди ужасно оскорбятся, когда я их не узнаю. Могут быть и представители прессы, вампиры и садисты, нацеленные меня сфотографировать. По крайней мере, если прощание уже началось, у меня есть немного времени, чтобы попытаться разобраться, кто есть кто. Журналистов не видно, если судить по очевидным признакам. Грегори с Делой не давали нигде объявлений и сообщили только близким друзьям и родственникам. Но любой идиот с фотокамеры может разместить мою фотографию в интернете. Я приоткрываю дверцу машины, и мне в нос ударяет запах болота. Я осматриваюсь, нет ли тут кого-то, кто мог бы попытаться меня сфотографировать, но автостоянка пуста. Мне не нравится возвращение в марш к лесу. Сирена уже вышла из машины, стоит у водительской дверцы и смотрит на меня, склонив голову на бок. «Ты в порядке?» — спрашивает она. «Мне пойти с тобой? Если хочешь, я могу пока прогуляться». «Нет, пойдем вместе». Я широко раскрываю дверцу, борясь с ветром, и выхожу из машины. Мы идем пешком к церкви, и горгулья с козлиной мордой смотрит на нас сверху вниз. Если бы у людей были такие отличительные черты лица. Рядом с дверью стоит мужчина, встречает приехавших на похороны. Я улыбаюсь ему так, как улыбаются знакомому, и он говорит Ева, как хорошо, что ты все-таки смогла приехать. Я предполагаю, что это Грегори, хотя в его голосе нет ничего особенного, да и выглядит он не так, как обычно. Его костюм блестит, а волосы зачесаны назад. От него пахнет лосьоном после бритья, который больше подошел бы подростку. Это моя подруга Сирена, представляю я ее, он резко ей кивает. Я даю себе обещание находиться рядом с сиреной как можно меньше, чтобы она сама представлялась людям. Служба еще не началась, но люди уже заняли свои места и тихо переговариваются. Я веду сирену на последний ряд, сажусь и делаю глубокий вдох. Нужно просто всем улыбаться. Надеюсь, что это нормально на похоронах. Начинается служба. Встает какой-то мужчина и читает короткое стихотворение. Я почти уверена, что это опять Грегори. Затем викарий рассказывает нам о Пегге, И становится очевидно, что он очень давно ее не видел, и в любом случае плохо знал. Ясно, что его проинструктировали. Не упоминать Джозефа, и стоит ему только приблизиться к этой теме, как он резко перескакивает на другую. Вероятно, это нелегко, потому что Пегги посвятила последние 20 лет своей жизни уходу за Джозефом. Викари отходит в сторону, и его место занимает пожилая женщина. Ее светлые волосы с сединой собраны в пучок. Она выглядит шокированной, словно только что попала в автомобильную аварию, но выбралась из машины без каких-либо повреждений. Конечно, я ее не узнаю, но думаю, что это, вероятно, и есть Лиз, которая звонила мне вчера вечером. Она читает что-то про любовь, потом делает паузу. Кажется, что она сейчас спустится вниз, но она этого не делает. Грегори протягивает руку, чтобы ей помочь, и это, похоже, заставляет ее принять решение. Что-то в этом крошечном взаимодействии между женщиной и Грегори привлекает внимание собравшихся. Я чувствую, как сирена рядом со мной распрямляет спину и очень внимательно смотрит на женщину, которая делает шаг назад и говорит. Пегги на протяжении жизни неоднократно приходилось делать трудный выбор, и она всегда делала то, что считала правильным, даже ценой больших личных потерь. Я чувствую, как в том месте, где сидит Грегори, нарастает напряжение. Это как если бы несколько человек одновременно резко вдохнули воздух. Она на самом деле была хорошей женщиной. И я ее очень любила. «Кто-то из собравшихся тихо фыркает», — выступала Лис. Я помню, какой счастливой выглядела Пегги после встреч с ней. Я понимаю, что служба заканчивается, и я едва ли что-то слышала. На протяжении всей моей жизни мне приходится тратить силы на то, чтобы распознать людей. Неудивительно, что я плохо училась в школе. Мы выходим из церкви, волоча ноги под звуки песни, которую я не могу узнать, на улице сыра. Оказавшись на свежем воздухе, я оглядываюсь в поисках женщины, которую считаю лис, но не вижу ее. Люди болтаются рядом, ведут светскую беседу приглушенными голосами. Это самая худшая из возможных ситуаций для меня. Ко мне подходят несколько человек, я с энтузиазмом приветствую их всех. Потом они будут обо мне говорить, раньше она была необщительной и замкнутой. Теперь стало полной противоположностью. Наверное, с ней не все в порядке. Грегори и Делла отделились от остальной группы. Я слышу обрывки спора. Почему она сюда приехала, а вообще не следовало позволять ей выступать? Скажу, чтобы уезжала. Это продолжалось прямо под носом у папы. Я смотрю в заросли деревьев сбоку от кладбища и думаю, что там кто-то есть. За большим тисовым деревом. Я извиняюсь и направляюсь прямо туда. Я почти уверена, что это та женщина, которая выступала. «Лис?» — спрашиваю я. Ее лицо озаряет радость. «Привет. Теперь ты Евада. Большое спасибо за то, что приехала. Прости меня. Мне нужно было пописать. Мой мочевой пузырь больше не в состоянии выдержать похороны». Я не знаю, как реагировать на это откровение, а она тем временем продолжает болтать. Проблема в том, что если я сажусь на корточки, то требуется сложная конструкция из шкивов или бедок, чтобы снова поставить меня на ноги. Трудно не улыбнуться, услышав подобное. «Мне понравилась ваша речь», — говорю я. «Не уверена, что все со мной согласились». Она показывает глазами на Грегори и Деллу, которые увлечены разговором и продолжает тихим голосом подталкивать меня за тиск. Твой дедушка был настоящим дерьмом, понятно? Не суди Пегги или меня. Мне никогда не нравился Артур. На самом деле я счастлива, что у нее еще кто-то был. У нее была трудная жизнь, а он, казалось, никогда ее не поддерживал. И с Джозефом он никогда не помогал. Лицо Лиса зареет улыбка. Я рада, что ты смогла это разглядеть. Все считали его хорошим человеком, но у него была и неприятная сторона. Мне интересно, но, вероятно, нас вскоре прервут, а мне нужно узнать, что она хотела мне сообщить. Вчера вечером вы сказали она начинает говорить до того, как я успеваю закончить фразу. Она почти бросила его. Она столько раз пыталась это сделать, но ситуация с Джозефом оказалась такой сложной. И у нее не получилось. Я никогда не думала, что Джозеф проживет так долго. Уж точно не 20 лет. Она сглатывает. Я никогда не думала, что он переживет ее. Я думала, что у нас будет время. Время на театры, путешествия и развлечения. И мы собирались творить добро. Пегги хотела посмотреть мир, найти благотворительные организации, которым она сможет помочь. Помогать девочкам получать образование, что-то в таком роде. Мне очень жаль, что я этого не знала, признаюсь я. Теперь я всем этим намерена заниматься сама. Я должна, в память о ней». Лиз зажмуривается, потом снова открывает глаза. По ее щекам текут слезы, и мне от этого тоже хочется плакать. «Мне очень жаль», — повторяю я. Я вижу, как люди рассаживаются по машинам, Грегори осматривает автостоянку, возможно, ищет меня или Лиз. Я не знаю, куда делась сирена. «Что вам нужно мне рассказать?» — спрашиваю я. «Так, послушай, я знаю, что это кажется странным». То, что она никому не сказала, когда поняла, что он в сознании. Но она не хотела привлекать к делу полицию. Она говорила, что он не помнит случившееся, и хотела, чтобы и дальше не помнил. Она не знала, попытаются ли его отправить в какое-то закрытое отделение, охраняемой больницы или в тюрьму. Будто он уже не находится в худшей тюрьме, которую только можно представить. «Я знаю», — Лис медлит. «Послушай, я не знала, что происходит, но подумала, что тебе следует это сказать». «Она боялась, Ева. Твоя бабушка жила в страхе». «Что вы имеете в виду?» «В конце жизни, я не знаю, рассказал ли ей Джозеф что-то про ту ночь, но она определенно боялась и отказывалась мне объяснять, почему. Боялась за себя или за Джозефа? Не знаю. Она отказывалась говорить. Но полиция на днях задавала мне вопросы» и у них есть подозрения. У нее под ногтями нашли грязь со дна пруда. Они говорят, что этого недостаточно, чтобы сделать окончательный вывод. Погодите, о чем? Спрашиваю я и вижу, как Грегори стремительно направляется к нам с фальшивой улыбкой на лице. «Мне нужно идти», — говорит Лис. «Но Джозеф может быть в опасности, и ты тоже». Она уже поворачивается, чтобы уйти, но вдруг быстро наклоняется ко мне и шепчет. Я не думаю, что она случайно свалилась в пруд. Я думаю, что ее убили.